Честяков и А. Последнее расследование детектива Маро. Нас посещают живые приведения. Они говорят или пишут и таким образом пробиваются к нам. Наблюдательные, мудрые, реальные приведения из настоящей полноценной жизни, элементы которые стали для нас чужеродными, но долгожданными осколками материи. пульсирующий как бывшее сердце. ф и л и п Киндред Дик Убик 1969 год. Вселенная внутри меня, хотя и кажется, что она снаружи. Как странно! Неужели внутри меня целый мир, бесконечный, заточенный в моем теле? Я в конец запутался. Вечные метания и поиски. Суть энтропии, итог которой смерть, но это не столь важно, поскольку никто не в силах доказать, что я еще не в могиле. Здесь страшно другое: есть вероятность, что с моей смертью не станет и тебя, Август, и никто не расскажет, что же будет дальше. Филип Ховард, в письме к Августу р е д л е т у от 13 марта 1927 года. Пролог. Туман. Погода этим летом действительно будто бы сошла с ума. Сбрендила, съехала с катушек, как любил когда-то повторять древний как мир старик Джеронимо. Никогда мне не забыть этого престарелого индейца, который как только в северо-восточный Массачусетс придет тепло, дни и ночи напролёт сидел на пролет сидел накрытой террасе популярного в Аркиме тридцать лет назад бара Бочка, хлестал какую-то Одному ему известную дряни сока голубой агавы и молча смотрел вдаль. Сухого закона кретина Волста до еще не было и в помине, поэтому сумасшедший нелюдимый Джеронимо мог преспокойно выпивать, просиживая штаны до самого октября, когда на улице снова похолодает, а он очередной раз сгинет и неизвестно где, чтобы следующей весной ожидаемо возвратиться и опять скользить своим пустым стеклянным и одновременно пронизывающим нас к в о з ь взглядом. п о з д а н и я м о л и т а м сонущих туда-сюда людей. Почему ты пропадаешь в конце каждого года? Однажды спросил я худого загорелого Джеронимо, и з о р о ж ё н н о е морщинами лицо которого всегда было непроницаемо и таинственно. Я же был тогда ещё молодым юношей, но уже достаточно взрослым и самостоятельным, чтобы посещать бочку и опрокидывать там время от времени стаканчик другой. Важно не почему, а зачем. После долгой паузы, когда я уже отчаялся получить ответ, медленно проговорил он: "Так зачем же? Чтобы возвратиться?". Как обычно загадочно ответил пьяный индеец, окончательно запутав меня. Однако потом чуть заметно пожав плечами добавил: "У каждого есть свои необъяснимые привычки". Как у Эндрю Джонсона? Резво предположил я, находясь в тупору в особо хорошем настроении. Это еще кто? – спросил старик и впервые за время нашей беседы перевел взгляд на меня. Семнадцатый президент США. Я был удивлен его вопросу. Ты разве не знаешь, что на протяжении всей своей жизни он сам кроил и шил себе костюмы? А Томас Джефферсон так вообще лично придумал оформление своего надгробного камня и написал текста для него, – сказал я, надеясь, что смог понять ход его мысли. Он принялся неспешно соображать. И вскоре я уже потерял всякий интерес к беседе и начал р о с с и я наглядеть по сторонам, одновременно планируя свой грядущий вечер. Это не совсем привычки, вдруг ответил он, скорее особенности. Тогда мне непонятно. о з а д а ч е н н о с к а з а л я уже б е з б ы л о г о энтузиазма, как вдруг из темного зала бара донёсся привычный крик толстушки Мэри, и официантки и по совместительству уборщицы заведения. Она вновь выкалачивала из какого-то перебравшего и заснувшего бедолаги деньги за выпитый алкоголь. Вот уж у кого точно необъяснимая привычка орать и распускать руки, проговорил я и покачал головой. Жеронима н е в о з м у т и м о поглядел в дверной проем, ведущий в глубину бочки, потом подался вперед поближе к о м н е и негромко сказал: «А эта толстуха совсем чокнулась, просто сбрендила, съехала с катушек». Зоб да Йоги, Анри. Мне показалось, что индейец чуть заметно улыбнулся. Уже спустившись со ступени бара, я обернулся к нему. Так и не ответишь, спросил я вместо прощания. На что старик с недоумением посмотрел на меня, поэтому мне пришлось пояснить. А каких таких привычках ты говоришь? Задавать вопросы не имеющие ответов, как раз такая необычная привычка. сказал и н д е е ц раскуривая трубку. Понимание придёт позже, вместе со степенностью и сединой. Ты это почувствуешь. Безумие тоже своего рода привычка. Я хорошо запомнил этот несвязанный разговор с Джеронимо, поскольку он стал для всех нас последним. Осенью индейец исчез и уже больше никогда не возвращался, а я следующим летом Женился на Лили и Вирджини и Томпсон и, переехав в Саутсайд, перестал появляться в бочке, которая вскоре после принятия этой проклятой восемнадцатой поправки закрыла свои двери для посетителей навсегда. Окончательно сбрендила, съехала с катушек. Неосознанно повторял я слова индейца, широким шагом пересекая плохо освещенную тусклыми фонарями у э с т Хай Стрит и погружаясь в темноту вековых деревьев. парка Аптауна. А в газетах писали, что в а р к а м е ясно и аномальная жара. Ну ты подумай. Мысленно ругал, на чем свет стоит всех представителей желтой прессы я, рассекая плотный, непроглядный густой туман, прочно обосновавшийся на всех городских улицах и площадях. Лишь н е м н о г и е островерхи и ш п и л и утонувших белесо-мраки домов были достаточно высоки, чтобы прорваться на поверхность этого белоснежного гнетущего всех Аркимских обывателей. своей необъяснимой природой м о р я туман не был похож на предрассветную дымку или знакомую всем серую пелену к появлению которых мы привыкли по утрам или же к приходу их вместе с непогодой что в самом крайнем случае вызывает у нас ощущение чего-то неизвестного манящего и сказочного архемский же уникальный феномен по своему пугающему размаху и фантастическому проявлению превосходил любой смог и самую сильную хмарь ведь стоит вытянуть руку вперед, как ее кисть затеряется в этом диком изловещем м а р е в е а если отойти от собеседника на несколько шагов, то он исчезнет, растворится в этих парах, а звук его голоса станет глуше и отдаленнее, как будто его обладатель находится на расстоянии д о б р о й сотни ярдов. Скользя по пустым одиноким улицам, я никак не мог о т д е л а т ь с я от постоянно преследующего меня ощущения, будто бы это поглотившая все вокруг мерзость живое разумное существо, которое абсолютно осознанно забирается во все з а к о у л к и и щели, заполняет свои с я з а е м о й массы подвалы и квартиры, медленно втекает в каждую комнату и всякий дом, подбирается к человеку осторожно, как бы наблюдая за его реакцией, касается его и затем вяло, но неотвратимо. начинает заполнять внутренности, отравляя мозг и душу. Паршивый туман снаружи и внутри. Ей богу, я чувствую, что это дерьмо уже в моей голове. Тихо выругался я, минуя парк и почти бегом пересекая пустынную Саут Гаррисон Стрит, на противоположной стороне которой раскинулся ф р е н ч Хилл, один из центральных районов Аркхема. Там на южном берегу Мискатоника почти двадцать лет назад. Я открыл свою детективную контору, сойдя широкой безлюдной и с Тикман п в неосвещенный переулок. Я вдруг застыл на месте от неожиданно пронзившего улицу резким невыносимым скрипом звука, хотя и раздавшегося где-то впереди, однако заставившего меня обернуться и начать озираться по сторонам, опасаясь возможного преследования. Неясное предчувствие, т а я а щ е е с я по близости опасности, вновь побудило меня взять в руки револьвер. после чего немного успокоившись и не заметив ничего подозрительного, я продолжил движение к выходу на Ист-Колледж, где на угловом здании заметил источник этого так сильно взволновавшего меня и без того взвинченного этим сраным туманом шума. То была металлическая табличка на стене частного дома, болтающаяся под порывом изредка налетающего ветра, издававшая холодящий кровь нестерпимый скрежет и гласившая: "Лоуренс Шепли, т а к с и д е р м и с т И не только. Я с интересом заглянул в пустые темные окна и, не заметив ничего, отправился дальше. Свернув за угол, чуть не врезался в неожиданно появившийся из тумана фонарный столб. Усталость вынуждала меня спешить, однако из-за пустившейся на город непогоды быстро добраться до конторы без риска для здоровья едва ли представлялось возможным, в чем я очередной раз смог убедиться. Улица утопала в тумане. Справа в нескольких шагах я еще различал нечеткие расплывчатые очертания дома, но впереди, слева и сзади все исчезло в мраке ночи и непроглядных парах, покоравшей архам фантасмагории. Над головой должно было быть звездное небо и крыши то хорошо знакомых мне кирпичных строений, п о с е р е б р ё н н ы е луной, но взглянув наверх, я не увидел ничего, кроме серой, почти текучей белесой массы. Ни звука не прорывалось с к в о з ь э ту пелену. Лишь мои быстрые шаги на мгновение выдавали здесь что-то присутствие, и через секунду шум затихал, и снова в о ц а р я л а с ь б е л о е г н е т у щ е е безмолвие. В подобной ситуации даже с т о р о ж и Лархима могут заблудиться и не сразу сориентироваться, где они находятся, а про приезжих и говорить нечего. з а п у т а ю т так, что и не с ы с к а т ь потом. Идеальное время для преступлений, подумалось мне вдруг, и тут. Как будто прознав об этой моей мысли, где-то вдалеке раздался глухой звук полицейского свистка. Видать, о с т о л о по г а р р и с о н а снова безуспешно пытаются создать хоть какую-то видимость порядка и контроля, вновь и вновь патрулируя улицы в надежде напасть на след какого-нибудь из многочисленных нарушителей закона и спокойствия, особо расплодившихся в последнее время и ч е р е с ч у р о смелевших под прикрытием о с а д и в ш и й город п е л е н ы Воры, убийцы, сектанты и прочая н е ч и с т ь особо облюбовавшие долину м и с к а т о н и к чуть ли не с самого основания Плимутской колонии, теперь о с м е л е л и настолько, что начали совершать убийства, кражи, б о г о х у л ь н ы е кровавые и самые жестокие обряды прямо с р е д ь белдня, а если так можно назвать господствующую х м у р у непроглядную серость, которая окончательно стерла границы между д н ё м и ночью, светом и тьмой. превратив жизнь горожан в беспросветный и бесконечный кошмар. Я скромно предлагал свою помощь властям округа в лице главного инспектора Архемской полиции в раскрытии череды этих на шумевших загадочных ритуальных убийств, сотрясающих Архем и округу вот уже несколько лет, явно имеющих связь между собой и, скорее всего, совершаемых одним и тем же ублюдком. Однако Моррис Гаррисон по-прежнему ведет себя как последний осел. Он порядочный человек и хороший полицейский, в чем я мог убедиться не один раз, когда во времена нашей молодости мы вместе с ним проходили обучение в Бостоне. Но ярко выраженное упрямство, п а р а н о и д а л ь н а я самостоятельность и отказ от любой предлагаемой помощи когда-нибудь обязательно его погубит. Ему ни на й о т у не удаётся продвинуться в этом расследовании, в чем он решительно не желает сознаваться и признавать свою беспомощность, успокаивая себя и общественность тем, Что работа мол ведет, с я с л е д о в а т е л и трудятся не покладая рук, и результаты не заставят себя долго ждать. Хотя сам в глубине души с горечью понимает свой полный провал и неудачу. Ну да и черт с ним. Мне работы и без него хватает. От Роли у и н с м у т а н а на Севере и до Салима Кингспорта и Марбл Хеда на Юге ежедневно совершается уйма преступных д е л и ш е к от мелких краж до которых даже местным блюстителям закона нет дела. до групповой п а н о ж о в щ и н ы и диких людских жертвоприношений ужасающим размахом, н а п о м и н а ю щ и е прошлогоднюю бесчеловечную расправу Эндрю Кэха в школе Бет, когда в жизни небольшого городка штата Мичиган пришлось вмешиваться федеральным агентом. Многим из этого, что нельзя доверить полиции, или при случае, когда официальные власти уже б е с силы ь н помочь, в частном порядке и с решительной готовностью предлагают заняться мне. Я же Понабившие за жизнь много шишек и п о в и д а в ш и й достаточно всего, чтобы не кидаться подобно голодному волку на любую самую сомнительную работу, берусь за дело только в том случае, если оно мне действительно интересно. Скромная одинокая жизнь позволяет мне придерживаться подобной свинской философии. Если же расследование кажется мне пустяковым или чувствуется малейший скотский подвох, я без колебаний отказываюсь. Тогда работа перепадает даже таким идиотам, как, например, Эдди Хеленхольм, чей офис располагается в д а у н т а у н е с которым мы не то чтобы не ладим, но в с я ч е с к и стараемся избегать и не замечать существования друг друга. Стоит признать, что иногда я напиваюсь и на несколько недель отхожу отдел, чему, безусловно, рады эти казлы, количество заказов у которых во время моих запоев увеличивается в несколько раз. Это несомненно, я это точно знаю. Чёрт их подери! Наконец, когда время уже близилось к полуночи, в ы н ы р н у в из темного проулка между двух старинных зданий на Саут и Стрит, что на самой восточной конечности Архима, я взбежал вверх по ступенькам, оставляя позади над головой выцветшую и потерявшую всякую привлекательность вывеску "Бюро расследований детектива Моро". Вошел внутрь, после чего тихо закрыл за собой дверь.